Глава 45. Согласно их наручным часам, было уже позднее утром, когда они переступили порог приюта. Томас устал как собака и готов был свалиться тут же, у западной двери, и уснуть с мертвецким сном. Они привели в лабиринте целые сутки. Как ни странно, несмотря на то, что всё буквально разваливалось, жизнь в приюте шла своим чередом. Народ работал, как обычно, на ферме, в садах, на очистке. Появление бегунов, однако, не прошло для кое-кого из ребят незамеченным. К ним уже бежал Ньют. «Ещё никто не вернулся, вы первые», — сказал он, приблизившись. «Ну, как?» Парень смотрел на них с такой детской надеждой, что у Томаса заныло сердце. Наверняка Ньют ожидал от них важных вестей. «Пожалуйста, скажите, что у вас хорошие новости». Минхоу ставился по мертвевшим взглядом куда-то в пустоту. «Ничего, лабиринт — это всего лишь большая западла». Ньют взглянул на Томаса. «О чём это он?» «Да просто безнадёга одолела. Устала, пожал плечами тот». «Ничего нового, стены не двигаются, выхода нет. Гриверы и приходили ночью?» Лицо бывшего бегуна помрачнело. Он кивнул. «Да, забрали Адама». Это имя не было знакомо Томасу, поэтому он ничего не почувствовал, и ему стало стыдно. «Опять только одного», — подумал он, как и предсказывал Гелли. Ньют открыл был рот, собираясь что-то сказать, но тут Минхо как с цепи сорвался. «Да нахрен это всё!» — завопил он. Томас аж подскочил. Минхос сплюнул в заросли плеща. На шее стража вздулись вены. «Нас-то Всё кончено!» Он сорвал свой рюкзак и швырнул его на землю. «Нет никакого выхода! Никогда не было и никогда не будет! Мы все скоро сдохнем!» У Томаса пересохло в горле. Он мог только стоять и смотреть, как Минхо шагает к гиберлоге. «Ну уж, если даже Минхо подался отчаянию, то дела совсем плохи!» Ньют не промолвил ни слова и ушёл. Томас стоял в полной прострации. Тяжкое серое облако безнадёжности окутывало приют, как густой едкий дым из картографической.